Глава 50. Тайны и загадки. Всех привлекают таинственные истории. Да и как может быть иначе? Людей испокон веков окружают самые разнообразные загадки, уходящие своими корнями в глубь времён. Раньше Оксана Зверева сильно интересовалась всем загадочным и мистическим. Её интриговали многочисленные тайны, окружающие её родной город. Но после всего пережитого Оксана пришла к выводу, что далеко не все загадки должны быть разгаданы. Иногда правда несёт с собой слишком много проблем. В этом члены семьи Зверевых убеждались не раз. Поэтому для собственного спокойствия ответы на некоторые вопросы лучше не знать. После потрясений последних дней жизнь Зверевых еще не скоро вернется в привычную колею. Но ведь случились и хорошие вещи. Например, встреча с Виктором. Когда-то Оксана училась с ним в одной школе, а потом и думать забыла о его существовании, пока вдруг, совершенно случайно, не повстречала парня. на горной дороге. Именно тогда она разглядела в нем не только молодого полицейского, повсюду следующего за Владимиром Мезенцевым, но и очень важного для себя человека. Теперь они с Виктором встречались, и Оксана была счастлива. Да, она потеряла одну сестру, но зато нашла другую, внешне вылитую первую. Узнала о своих настоящих родителях. Выжила в страшной заварухе, устроенной орденом огненного дракона, а Тимофей Зверев, сын ее приемного отца, стал ей за это время ближе родного брата. В их доме часто раздавался смех, и всегда было полно людей. Комнаты больше не пустовали, как прежде, и Оксана была этому очень рада. Утром в особняк забежал Тимофей. После завтрака они с Лизой собирались сходить в городскую больницу. Ты себя плохо чувствуешь? забеспокоилась Оксана. Всё отлично, покачал головой Тимофей. Но я же так и не поблагодарил Татьяну Пожарскую за исцеление. А сегодня я встретил Никиту, и он сказал, что она ещё в Клыково помогает в больнице исцелять самые тяжёлые и опасные ранения. Я пойду с вами, тут же вызвалась Оксана. Виктор сегодня на дежурстве, а мне не хочется сидеть дома. Если вы не против, конечно. Вообще нет, воскликнула Лиза вместе, даже веселее. Вскоре они уже шагали по залитой солнцем улице, а под ногами скрипел недавно выпавший снег. Было холодно, и все кутались в тёплые куртки. В городе кипела работа, многие здания покрывали строительные леса. Тимафей, слышал новость? Спросила Оксана на ходу. Отец сделал Алёне предложение, и она согласилась. Ничего себе, вскинул бровь Изверев. Я подозревал, что этим всё закончится. Они слишком много времени проводят вместе. Через месяц состоится свадьба, так что самое время задуматься о достойном подарке. Они это заслужили, сказала Лиза. Я очень рада за обоих. А у меня тоже новость, сообщил Тимофей. Вчера вечером я виделся с Ларисой Аркадьной, И она рассказала мне об Алисе Василисиной. «Ого — Ого! — протянула Оксана. Я не слышала о ней с той самой ночи. Ее схватили. На следующий день после побоища патрульные на дороге между Клыковой и Санкт-Петербургом остановили девушку. Она была в невменяемом состоянии, брела по дороге и что-то бормотала, избитая, седая, частично утратившая память и вся в чужой крови. Поняли только, что ее зовут Алиса. Больше она ничего сообщить не могла. Ее поместили в психиатрическую клинику. Кстати, в ту же, где сидит нимфа. Она практически ничего не помнит, постоянно бубнит что-то себе под нос. И у нее больше нет способностей. Каким-то образом она их утратила. «Ужасная участь», — сказала Лиза. «Но она это заслужила», — произнесла Оксана. «Вы только вспомните, что они творили с братом». «Но кто с ней это сделал?» «Неизвестно, что с ней случилось, но она заперта в психушке». И явно надолго закончил Тимофей. Дальше они шагали молча, обдумывая услышанное и представляя прежнюю Алису, умную, интеллигентную девушку из студенческой библиотеки, досконально знающую все книги и место их расположения, которая оказалась жестокой убийцей и столько времени водила за нас весь королевский зодиак. А теперь она умалишенная... потерявшая память и свои сверхъестественные способности, не сладко ей придется». Скорее впереди показалась больница Клыкова. Оксана, Лиза и Тимофей переступили порог этого заведения впервые с тех пор, как была разоблачена Евгения Белявская, ещё одна личность, которая притворялась совершенно другим человеком, ещё одна тёмная тайна этого города. Сколько воспоминаний, поёршившись проговорила Лиза, следя за суматохой, царившей в больничных коридорах. В основном неприятных. Как же меня пугает это место. Всё уже позади, ободряюще улыбнулся ей Тимофей. Всё, понимаешь? Но я всё равно продолжаю волноваться и беспокоиться. Теперь мы члены королевского зодиака, возразила девушка. Кто знает, что ещё ждёт нас впереди? Всегда будет какая-то проблема, с которой необходимо разобраться. И может, впереди нас ждёт нечто страшнее всего, что мы уже пережили. Давай всё же будем оптимистами, Тимофей с улыбкой обнял её за талию. В последнее время всем нам это просто необходимо, согласилась с ним Оксана. Будем оптимистами, кивнула Лиза. Тимофей стоял так близко, что она видела своё отражение в его глазах. Главное, мы снова вместе, сказал он ей. И больше ничто не сможет нас разлучить. Весе только мы сами этого когда-нибудь не захотим. Лиза какое-то время стояла неподвижно, а затем обхватила его лицо ладонями и притянула к себе. Тимофей крепко обнял её в ответ, слегка приподнял и поцеловал. В обоих голова закружилась от удовольствия. Оксана лишь понимающе усмехнулась. В регистратуре никто не дежурил. Строгим медсестрам сейчас было не до соблюдения правил посещения. Люди свободно входили и выходили, навещая друзей и родственников, пострадавших в недавней бойне. Возле лифта Тимофей, Оксана и Лиза увидели Женю Степанову и Луизу Соловьеву, которые покупали кофе в автомате. Не подарок у Димка Трофимов и Карина Кикмарина изучали больничное меню. А вот так встреча, воскликнула Женя. Димка и Карина тут же повернулись к остальным. А вы к кому? спросила Степанова. Ищем Татьяну, знакомую Никиты Рыгостаева, ответила ей Лиза. А она сейчас на третьем этаже, сообщила Луиза Соловьёва. Мы тоже туда, просто хотели сначала глотнуть кофе. А что там? поинтересовался Тимофей. На третьем этаже? «Там лежат ученики нашей академии», — ответила Женя, вытаскивая из окошка автомата стаканчик с горячим кофе. «И мы решили проведать знакомых. Но раз Татьяна ими занялась, значит, скоро они отправятся обратно в пандемониум. Крутая девица. Ее способности просто поражают. Она действительно спасает людей». А Карина спасает растения, вставил Димка Трофимов. Она вчера практически весь городской парк восстановила. Правда, потом весь вечер провалялась без движения, добавила Карина. А в этом и Татьяна и похожа. Нам требуется время на восстановление сил, поэтому мы не можем помочь всем и сразу, к сожалению. Всё равно это очень круто, заверила её Луиза. Ломать и крушить умеют все, а вот восстанавливать единицы, они вошли в лифт. На третьем этаже все палаты были переполнены. Ребята двигались по больничному коридору, заглядывая в комнаты. Тимофей вскинул голову и увидел Татьяну Пожарскую, выходящую из очередной палаты в сопровождении двух медсестёр. Заметив Тимофея, Татьяна остановилась и устало улыбнулась. Зверю подошёл и молча обнял её. Девушка была почти на голову ниже его. "Ну привет, ликой", сказала она. "Всё так же не вылезаешь из неприятностей?" "А ну само как-то получается", признался Тимофей. "Хорошо, что ты каждый раз оказываешься поблизости. Но везение может когда-нибудь закончиться. Так что советую трижды подумать, прежде чем снова тыкать в себя ножиком", усмехнулась Пожарская. "Постараюсь", ответил Тимофей. Оксана Зверева с улыбкой смотрела на стоящих перед ней ребят. Она помнила их в первые дни приезда в Клайково. Они правда сильно изменились, стали старше, мудрее, опытнее. Тимофей, Димка, Лиза и Карина, Женя и Луиза. Оксана была счастлива, что теперь они есть в её жизни. А здесь кто лежит? Тож кто-то из наших, спросил Луиза Соловьёва, заглядывая в соседнюю палату, и замерла. Она увидела Дениса Чернакнижца, сидящего у кровати, на которой лежала незнакомая ей девушка. Пациентка будто спала, её грудь мерно вздымалась, длинные тёмные волосы были аккуратно разложены на подушке вокруг её головы. Девушку окружали многочисленные медицинские приборы. Денис сидел на стуле, сильно сгорбившись и закрыв глаза руками. Луизе даже показалось, что он плачет. «Очень тяжелый случай. Здесь даже я бессильно», — расстроенно призналась Татьяна, проследив за взглядом Луизы. «Одна из жертв огненных волков», — поинтересовался Димка Трофимов. «Нет», — покачала головой Пожарская, — «она лежит в коме уже несколько месяцев и все никак не придет в себя». Врачи не знают, что с ней случилось. Такие вещи обычно связаны с каким-то повреждением мозга, поэтому я такое лечить не берусь, можно навредить ещё сильнее. Это всё слишком хрупко. Остаётся только надеяться на лучшее, хотя врачи говорят, что надежды уже никакой. Мне сказали, что уже давно отключили бы аппараты, поддерживающие в девушке жизнь, но богатые и влиятельные родители не дают этого сделать. Интересно, а как с этим связан Денис Чернакнежц? Прищурилась Женя. Я поняла. Это он о на ней нам когда-то рассказывал, вспомнила Луиза. Она подарила ему медальон в виде драконьего хвоста, с которым он не расстаётся. Но кто она? Недоуменно спросил Тимофей. И кем ему приходится? А это уже совершенно другая история, спокойно ответила Оксана. Я помру от любопытства, признал Луиза. И к счастью от голода. Я сегодня толком ещё даже не завтракала. Тогда пошли к нам, предложила ребята Максана. Приглашаю всех желающих. Обещаю свежие булочки и сладкий чай. Нашей Вике сегодня привзашла само себя. О, с большим удовольствием, тут же ответила Татьяна. Мне просто необходимо хоть ненадолго отсюда вырваться. Другие встретили предложение Оксаны с не меньшим энтузиазмом. Женя и Луиза пообещали привезти Альфа с Вернером. Все толпой отправились обратно к лифту, оживленно переговариваясь. Только Оксана, задержавшись на миг, бросила внимательный взгляд на юного чернокнижца и лежащую перед ним девушку, подключенную к аппаратам. Затем Зверева поспешила за друзьями. И его город хранит ещё немало тёмных секретов и некоторые загадки лучше даже не пытаться разгадать.